Глава восемнадцатая Стоя в глубокой тени полуразрушенного здания, я почему-то вспомнил день, когда впервые оказался в стылой топе, переместившись сюда во сне. Беззаботному, благополучному мальчику Костику Хромцову тогда и в голову не могло прийти, что впереди у него долгий и трудный путь, который предопределен его уникальной природой. Тогда ни он, ни я даже не предполагали, что мы — одно целое, то, что в древних преданиях называлось «Испэджо», то есть зеркало. Он был мной, а я — последний мастер ловчий Коста, был им. Хотя до сих пор у меня в голове не укладывается, как такое в принципе может быть, а о том, что всё то время, пока я путешествовал по подземельям желаний, по другим мирам и измерениям, в моем прошлом мире, мире Костика прошло от силы несколько часов, и я старался даже не думать. Иногда я спрашиваю себя, кто я? Славный, но слегка наивный и привыкший плыть по течению Костик? Или прагматичный, переживший потерю братьев и взваливший на себя неподъемный груз ответственности за целый мир Коста? Или мы оба превратились в нечто среднее? Не найдя ответа, я загонял эти размышления куда-нибудь поглубже и старался понапрасну не рефлексировать. С чего вдруг на меня накатило именно сейчас, когда голова должна быть занята вообще другим? Стряхнув неуместные мысли, я всмотрелся в туманный сумрак. Впереди смутно светлела пустая улица, по которой ветер гонял мусор и пыль. Старые гвардейские казармы, в которых когда-то очень давно, в те благословенные времена, когда стылая топи ещё была, пусть не самым крупным, но шумным и, главное, живым городом размещались резервные полки гвардии Лавернии, находились как раз в конце этой улицы. Длинные одноэтажные здания, поставленные буквой «П», перегораживали дорогу и образовывали некое почти замкнутое пространство, на котором, говорят, когда-то царили идеальный порядок и железная дисциплина. «Сам я этого времени уже не застал, но помнил истории, которые старые ловчие рассказывали нам, малышне, зимними вечерами в общем зале. Сейчас же, судя по всему, казармы стали пристанищем сил, которые собирались для атаки на стылую топь, чтобы после двинуться на Лавернею и превратить её в такое же затянутое туманом жилище для тварей всех мастей». «Мне не нравится эта тишина», — еле заметным шепотом проговорил Бернар. «Здесь почти наверняка устроена ловушка». «И не одна», — согласился с ним я. «Это тебе не безмозглые чимписы, и даже не более или менее соображающие стреголы. Здесь работает человеческий разум, а некоторые люди — твари поопаснее любого порождения изнанки». «Куда ты дошёл в прошлый раз?» Бернар повернулся к замершему такой же тенью Диего, рядом с которым смутным силуэтом застыл штриха. «Вон до той голубятни!» Мальчишка, стараясь не делать резких движений, показал на торчащую посреди разномастных крыш башенку. «Оттуда виден двор, но дальше не пройти, там крыши заканчиваются». «В любом случае, оттуда видно лучше, чем отсюда», решил я, прикидывая, как мы вчетвером сумеем уместиться в небольшой голубятне. «Давай!» Тут я резко оборвал сам себя и замолчал, вслушиваясь в тишину, которую, казалось бы, не нарушал ни единый звук. Однако почти сразу откуда-то из-за угла послышались уверенные шаги, и мы, не сговариваясь, вжались в стену, стараясь слиться с туманом и царящим вокруг полумраком. Ближе, ближе. И вот из-за створки ворот вышли несколько… существ… Причём я никогда раньше таких не видел. Один из них подал остальным знак, и они мгновенно замерли на месте, настороженно прислушиваясь. Шедший первым остановился на светлом месте, и у нас появилась возможность рассмотреть его. Судя по всему, именно об этих существах говорил Диего, так как внешне они напоминали людей, но отличались от них более высоким ростом, прекрасно развитой мускулатурой и мощными длинными руками. Очень тёмная кожа отливала зеленью, жёлтые глаза с вертикальным зрачком напоминали звериные. От середины высокого лба, через голову, по шее и вниз уходил достаточно массивный костяной гребень. Одеты существа были в брюки, заправленные в высокие сапоги и в некое подобие длинных кожаных жилетов. Командир, шедший первым, подал остальным какой-то непонятный мне знак и сделал несколько шагов вперёд. Причём именно в ту сторону, где мы стояли. Я покрепче стиснул рукоять меча, понимая, что втроём, считать Диего за полноценного бойца было ещё рано, можем и не выстоять против этих существ, так как невооружённым глазом было видно, что бойцы они отменные. Можно было бы, конечно, рискнуть, если бы мы не находились так близко от казарм, при первых же звуках сражения оттуда к нашим противникам прибежит подмога. Существо втянуло воздух коротким носом, с вывернутыми ноздрями, и недобро прищурилось, что-то коротко рыкнув своим соплеменникам, которые тут же выстроились в боевой порядок. Я услышал, как медленно, глубоко вдохнул и выдохнул Бернар, настраиваясь на драку. Как громко колотится сердце Диего. И совсем уже было собрался прыгнуть вперёд, чтобы использовать эффект неожиданности, но тут произошло то, что я не мог себе представить даже в кошмаре. Вперёд из темноты и тумана шагнул Григор и остановился перед резко вскинувшим копьё существом. «Я свой?» — чётко проговаривая слова, сказал Штриха и улыбнулся, демонстрируя клыки. «Я здесь с поручением». Темнокожий воин немного опустил копьё, но смотрел на Григора с непроницаемым выражением лица, словно решая для себя, стоит ли верить, возникшему из ниоткуда незнакомцу. «Мне сказали», — по-прежнему медленно и чётко проговорил Штриха, «что здесь собирают хороших воинов, которым обещают неплохую награду». Предводитель воинов что-то коротко рявкнул, и вперёд вышел один из отряда, с гребнем чуть более светлого оттенка. «Я говорить на общем языке», — со странным акцентом сказал он. «Кто ты?» «Я Штриха». Обезоруживающе улыбнулся Григор, и я понял, что он задумал. «Отвлечь на себя внимание темнокожих воинов и дать нам возможность уйти из опасной зоны». Это, наверное, было единственное возможное решение, которое даже не пришло мне в голову. Штрихи не люди, они больше, чем кто бы то ни было, близки к порождениям изнанки. «Зачем ты приходить?» В голосе воина было удивление пополам с подозрением, и его вполне можно было понять, Откуда ни возьмись, появляется странный человек, пусть даже не совсем человек, и заявляет, что он пришёл сражаться за награду. «Я хороший воин», — Григор сделал пару плавных шагов в сторону, прикрывая нас с собой и давая шанс отступить хотя бы немного. Командир темнокожих снова скомандовал что-то резкое, и тот, который вёл переговоры, отступил в сторону, пропуская вперёд невысокого, на фоне остальных, конечно, воина. Тихо прошуршали мечи покидающие ножны. И вот уже Григор и незнакомый воин с гребнем делают первые пробные выпады, пытаясь определить силу противника и его уровень владения оружием. Темнокожий силён и быстр. Но штриха не человек, его скорость намного превышает привычную. Он пока не наступает, то уходя в глухую оборону, то проверяя на прочность защиту соперника. Я почувствовал на своём плече руку Бернара и сделал несколько бесшумных шагов назад, не отрывая взгляда от легко перетекающего из одной позиции в другую Григора. Но парень был прав. Нужно было уходить, пока наши шаги, пусть и едва слышные, заглушены шумом схватки, да и внимание темнокожих сосредоточено на смертельном танце двух воинов. Стараясь двигаться абсолютно бесшумно, мы отошли достаточно далеко и забрались на крышу, которая, как ни странно, выглядела достаточно крепкой. Бернард двигался первым. Я страховал его и параллельно присматривал за Юрким, как ящерка Диего. Наверху я замер, вслушиваясь в окружающее пространство. Но кроме сглаженных расстоянием звуков поединка, который всё ещё продолжался, ничего не услышал. «Григор молодец!» — едва слышно шепнул Бернар, когда я знаком показал, что вокруг относительно спокойно. «Они нас точно почуяли бы, а мы против них, и тех, кто пришёл бы им на помощь, точно не выстояли бы». «Наставник Григор, он такой!» — с нескрываемым восторгом шепнул Диего. «И я тут же представил, как мальчишка, если уцелеет, станет рассказывать друзьям о поступке Штрихи. Полагаю, после этого авторитет Григора взлетит на недосягаемую высоту. Главное, чтоб он сам смог насладиться своим триумфом». Мы осторожно двинулись вперёд, лёгкими тенями скользя по крышам и в кои-то веки радуясь густому туману. Неожиданно звон оружия прекратился сменившись одобрительным рёвом. И я почувствовал, как сердце пропустило несколько ударов. Неужели Штриха подставился под меч темнокожего, и теперь чужаки радуются победе собрата? Рванувшись к краю крыши, я сделал знак Бернару, который тут же уловил мою мысль, и осторожно свесился вниз. Сквозь туман мне удалось рассмотреть главное. Григор был жив, и о чём-то оживлённо разговаривал с командиром темнокожих воинов. Остальные толпились неподалёку и не проявляли никакой враждебности. Напротив, тот, с которым Штриха сошёлся в поединке, одобрительно хлопнул Григора по спине и что-то сказал, отчего воины одобрительно взревели. Чувствуя, как от неудобной позы каменеют мышцы, я с помощью Бернара и Диего забрался обратно на крышу и перевёл дыхание. «Судя по всему, навыки Григора их устроили», — прошептал Бернар. «Смотри!» Действительно, Штриха неспешно удалялся в сторону бывших казарм в компании темнокожих воинов, что-то с энтузиазмом им рассказывая. Правда, он больше размахивал руками, чем говорил, но спутники его, несомненно, прекрасно понимали. Он решил разведать, что там происходит. Озвучил я напрашивающийся вывод. Это, конечно, замечательно, но уж очень опасно. «Думаю, он знает, что делает», — успокоил меня Бернар. Я не успел его узнать, но своего собрата по ремеслу отличу всегда. «Что ты имеешь в виду?» Я искренне удивился, хотя никогда не интересовался у Григора, чем он занимался у себя на родине. Знал, что он сын вождя, но расспрашивать подробнее было как-то неловко, а сам Штриха на этот счёт помалкивал. «Он из тех, кого в разных мирах и разных государствах называют по-разному», улыбнулся Бернар. «Разведчики, шпионы, прознатчики». «Силовые структуры», — кивнул я, воспользовавшись земной терминологией. «Но почему ты так решил?» «Мне сложно объяснить», — Бернар задумался. «Вот ты, к примеру, узнаешь своего брата Ловчего». «Конечно». Я понял, что имел в виду приятель Агаты. «Это неважно. Григор один из тех, к кому я могу спокойно повернуться спиной. И мне этого достаточно для того, чтобы ему полностью доверять». И ты не боишься, что он сдаст нас тем, кто обосновался в казармах? Нет. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты больше не позволял себе подобных предположений. Мне было неприятно слышать такое от, в общем-то, постороннего человека. Да, он пока плохо знает Григора, но тем не менее... Это хорошо. Голос Бернара неуловимо изменился, и я резко повернулся к нему, чтобы тут же схватиться за меч. «Не спеши, Коста». «Мастер ловчий!» — прозвучал знакомый голос. «Напасть на меня ты всегда успеешь!» Мы с Диего, который выглядел не менее ошарашенным, во все глаза смотрели на того, кто только что был молодым парнем Бернаром. Он словно стал выше ростом, шире в плечах. Во всей фигуре появилась та основательность, которая приходит лишь с годами, да и лицо, оставаясь во многом прежним, претерпело серьёзные изменения. Оно стало суше, жёстче. Вокруг глаз появились морщинки. От левого виска к подбородку протянулся старый, давно зарубцевавшийся шрам. «Но как?» Первым не выдержал Диего, с изумлением рассматривая человека, в которого превратился смешливый Бернар. «Есть много такого в мире, о чём ты, мой юный друг Диего, пока не имеешь даже представления». Улыбнулся он мальчишке и перевёл взгляд на меня. В отличие от Диего, я прекрасно знал, кто передо мной, хотя раньше никогда с этим человеком не встречался. Впрочем, я слышал достаточно легенд, чтобы сообразить, кто удостоил нас своим визитом. Но ну и, конечно, я узнал этот голос. «Добро пожаловать в стылую топь, сеньор Энрике!» Я вежливо склонил голову.